Непредвиденные последствия. Хорошо, теперь слезай. Ребенок был маленький и легкий, словно пушинка. Как только я зашла в дом, я задернула плотные шторы и включила свет в гостиной. Без плача ребенка и криков его родителей в квартире было тихо, словно в ночном лесу. Давно такого не было. Гр! Это был звук урчания детского желудка. «Ты голоден?» Ребёнок смущённо кивнул. «Подожди минутку». Я быстро сварила яйца и положила их на маленькое блюдечко, а затем отнесла в гостиную, где сидел ребёнок. У него округлились глаза. «Иди сюда, ты же голодный!» Но, видимо, ребенку все это было непривычно, поэтому он сидел неподвижно, словно картинка. Ну, иди сюда. Если хочешь кушать, иди к столу. Ребенок не сдвинулся с места. Эх, какой же ты упрямый! Я взяла тарелку и поставила перед ребенком. Однако он по-прежнему не начинал есть. Я ткнула в вареные яйца и воду. «Давай, ешь!» «Это...» «То есть будешь просто смотреть, а есть не собираешься?» «Нет...» Из носа ребёнка текли сопли. «Вы посмотрите на это!» Я зажала его нос указательным и большим пальцами, чтобы вытянуть сопли. Они лились бесконечно. «О, Боже, что ж такое?» Я рассмеялась, потому что посчитала этот бесконечный поток соплей забавным. Ребенок посмотрел на меня и тоже мило улыбнулся. «Смеешься?» От этих слов он сразу затих. «Ну, что я такого сказала, что ты так надулся?» Ребенок снова засмеялся будто ему дали на это разрешение. «Если ты хочешь смеяться, просто смейся. Это же твои чувства!» Ребенок широко улыбнулся и тихо засмеялся. У него снова потекло из носа. «О, опять сопли!» Я снова вытерла сопли ребенка рукой. Сопли не переставали течь и болтались маятником прямо на уровне рта. Как ни странно, я совсем не чувствовала неприязни. Ха-ха-ха! Ребенок впервые громко рассмеялся. Ой, и почему у меня так сопли текут? Я тоже засмеялась, а ребенок вместе с тем смеялся еще громче, чем до этого. Звук детского смеха, казалось, принес тепло в этот холодный дом. В доме, где казалось было все, Единственное, чего ему не хватало, — это улыбка. Я вытерла тебе нос, так что давай теперь ешь скорее. А вы? А? Вы разве не голодная? У меня упало сердце. Этот ребенок был первым после моей мамы, кто беспокоился обо мне. Нет-нет, я раньше поела, сейчас же уже ночь. «Большое спасибо!» Ребенок быстро кивнул в знак благодарности. Затем разбил яйцо и сунул его в рот. Он так жадно ел, что казалось, будто он даже не дышал. Потом вдруг он посмотрел на меня и сказал, «Кстати, тетенька, а? А вы кто?» Я сглотнула. Неужели он понял, кто я? Я зря продержалась целых 90 дней. Я оглянулась, чтобы посмотреть, не торчит ли хвост. К счастью, его не было. Как это кто? Просто соседка сверху. Я так не думаю. Я подумала, что веду себя глупо и волнуюсь без всякой причины. Еда уже начала остывать. Уже все холодное. Ешь быстрее! Ребенок доедал яйцо, наблюдая за мной, будто он пребывал в шоке. Когда он закончил, то облизал пальцы, будто никак не мог наесться. Хочешь еще? Ребенок кивнул. Даже после того, как он съел еще несколько яиц, казалось, он все еще был голоден. Теперь, когда ты поел, «Иди к себе домой!» Убрав со стола, я обернулась и увидела, что ребенок крепко спит, свернувшись калачиком на диване. Звук его дыхания наполнял комнату. Когда этот малыш плакал, это было раздражающе шумно, но ритмичный звук дыхания был каким-то умиротворяющим. «О, Господи!» «Он правда заснул?» Я подошла к ребенку и уставилась на него. Под его носом остался белый след от соплей. «Как он так быстро заснул?» У меня разболелась голова. Мне не следовало совать нос в дела людей, поэтому я задумалась, что же мне делать. «Я не могу». Мужчина и женщина, кажется, еще не вернулись. Я подняла ребенка. Порез на ноге не был единственным следом на его теле. Руки малыша тоже были в синяках. Я на всякий случай подняла его майку. Всё его тело, включая спину, было усыпано фиолетово черными синяками. Ребенок спал, вздрагивая, как маленький кролик за которым гонится дикий зверь. Закинув ребенка на спину, я спустилась вниз. Я открыла дверь, поскольку ранее не закрыла ее за собой, и положила ребенка внутрь квартиры. Как ни странно, я так волновалась за него, что никак не могла уйти. Однако я быстро пришла в себя и поспешила вверх по лестнице. «Ты сошла с ума!» А что ты будешь делать, если они узнают, что ты кумихо? Уф!